«Пока же просто болтаемся в воздухе на пяти тысячах. Здорово, холодновато, и разреженность тоже чувствуется. Хорошо хоть утеплился перед вылетом. Посмотрев на Жидова, даже масочку приспособил на лицо. Ужасные, добрые внутри. Внизу идет бой. Взрывы слегка покачивает даже на наших без малого пики». года на загляденье, солнышко. Как тогда, в 26-м. Это уже когда я в институте восстановился. Призвали. Наши за Атлантикой вообще-то мало работали, а у меня из тех немногих шесть операций разных. Какой никакой я опыц. Английский и опять же свободный. А тут как раз Вечно бурлящей Всятиской накипью бывших Соединённых Штатах выделилось очередное государственное образование Всевдогосударственная Корея. Там у них реально чего только в то время не было, даже империя Великих озёр со столицей Чикаго и императором во главе Виктором I Бутом, говорят даже наш бывший соотечественник. Кстати, Одна из немногих, что все еще оставались к моему уходу. Ну, империя в смысле, та. Это же была некая свободная республика Минот, Северная Дакота. Фактически маленький городок и большая база с крутыми до отмороженности парнями во главе. Потребовали. Что они там потребовали, хрен его знает. То ли вертать все взад, то ли просто хлебушка, и посмотреть хоть что-нибудь, типа бейсбола, не то комиксов. Этот момент не особо разглашался, да и не важно. Вообще, со свободой информации к тому времени как-то не очень стало уже, в том числе и по инету. Важно, однако, чем те пригрозили. Где-то там был у них позиционный район МБР, ну, межконтинентальных баллистических, типа Минитмен-3, древних, как окаменевшее дерьмо мамонта, но всё ещё вполне боеспособных. Во всяком случае, так уверяли американцы до того, как наших пригласили, поскольку операция та получилась вроде как международной, то есть под эгидой недавно созданной организации под названием А, тут думать, трясти и надо. Но он, новый ООН, то есть, со штаб-квартирой на острове Маврикий. Ну, чтобы никому не обидно было. Райское местечко, к тому же, говорят. Помимо инглишменов и наших с немцами, там еще пара индусов ошивалась, как водится. И даже от халифатов кто-то. Это технари, эксперты, то есть. Прикрытие же за САС, нашей сборной солянкой и немцами из GSG-9. У тех тогда самым крутым пограничный спецназ был. Так уж сложилось, исторически. Обеспечение тоже за инглишами было, поскольку там Канада совсем рядышком. В общем, самолетом МЧС до Виннипега там обнюхались, организовались. И оттуда на вертолётах двух здоровенных СХ-147. Почему-то в Канаде они так называются. Хотя с виду обычный СХ-47 Чинук. То есть, ну, с двумя продольно расположенными винтами, типа летающий в вагон. И ещё трёх поменьше. Как выяснилось, СХ-146 Грифон, тоже канадского производства. То есть Ганаскоо филиала Bell Helicopters отправились, значит, в этот самый минот ночью, как приземлились, сасавцы сразу куда-то ушныряли. Чинуки у Шкандебали обратно, за экспертами надо думать. Мы с немцами остались в прикрытии. К утру сасавцы вернулись, сообщили вкратце, что конфликтная ситуация сама разрешилась. незадолго до нашего прибытия посредством взаимного отстрела с подрывами разнообразие ради не по национальным расовым, а религиозно-этническим причинам сект к тому времени по штатам развелось прямо рассадник им же, насколько можно судить, одного только этого и не хватало америкосам, то есть для полного не подумайте, что счастья Скорее чунуки прилетели пять, втроём уже. Приволокли эту самую научно-техническую экспертную группу международную с гаммерами на внешней подвеске. Мы же пешочком. А, впрочем, не привыкать. Впечатлило огромное количество здоровенных Б-52 неисправных. Как выяснилось, впоследствии давно уже таких Деньги на ремонт и поддержание в исправном состоянии, как водится, выделялись и осваивались, кое-что даже летало, но время от времени для комиссий, проверок там. Словом, всё как у нас до 2018 года, то есть гигантские, некогда грозные машины, потенциальные убийцы городов и стран беспомощно нахохлились. на хорошей травой по стыкам бетонки. К тому же, сроки годности истекли практически у всех боеголовок, причём ещё до того, как и в минитменах пропелланд деградировал фатально и давно уже довольно твёрдотопливные они были. Достоинство масса, а основной недостаток один топливо не поменять. И взамен утратившего актуальность по древности лет носителя надо каждый раз загружать в шахту новый. Не как наш Сатана. При заправке Геморра говорят столько, что врагу не пожелаешь. Но хоть лет через 30 при наличии ТЭО, разумеется, заправили, запустили и полетело себе по указанному адресу сволочь. Новые же у них находились в стадии разработки. Перманентно с 80-х. Было несколько проектов, сожравших туевую хучу зеленых американских тугриков. Триллионы, в смысле. Результат был примерно тот же, что и с космическими ракетоносителями. Примерно потому, что около 50 новых МБР, ПИСКИПР, миротворец, то есть, или сохранители мира, ну, кому как нравится. На боевое дежурство такие встали, но были сняты с вооружения менее чем через два десятилетия все. А с аналогом нашего топора у них и вовсе ничего не вышло, кроме освоения опять же не слабых денежных средств, разумеется. Считалось, что всё это вроде как не считается. Новое время, новые приоритеты. Гиперзвуковые крылатые ракеты тоже успешно в смысле освоения средства, а вот летали они не очень. Вообще у нас почему-то принято было считать, будто за океаном не воруют. Ну, а если в порядке исключения и тырят такие, то помаленьку и застеньчиво эдак отнють нашим такое и в лихие девяностые не синилось, даже ежели плепорцию соблюсти. В общем, побродили с раскрытыми хлебалами по базе той агроматной, полюбовались на зачуханных амерских цирей, там у них без малого рабовладения образовалось, да и отправились во свои оси, считая в уме причитающиеся за прогулку гонорары. Ну, сначала экспертов вывезли, разумеется. Потом нас меня в вертушку с саспцами распределили. Грифон по дружбе закрешились с одним сажентом, Хаертон по имени, О'Лири по фамилии. Олстерский ирландец, но из протестантов. Они как раз самые лютые британские патриоты всегда и были. Как так конкретно у него получилось? Чёрт его знает. Всегда считал о Лирии католической фамилией. Взять того же Арта Олирии. Так вот, этот самый Эртон всё искал у меня ирландские корни. Я немного так, ну, с рыжинкой был. К тому же, прикольности ради ирландский акцент в своё время поставил, ну, через дедовых друзей. Друзья же тоже оказались те ещё прикольщики. Так и не выяснил почему, но Аертона от того акцента аж колбасило, до истерических взвизгов и слёз в глаза. Наглые, рыжая, как у Чубайса, ну, того, которого, да, лучше не вспоминать за еду особенно. А среди наших из группы у меня корефанов так и не образовалось. Мне какие-то всё стрёмные по новым временам. Я же студент, всё похрену, если по большому счёту, а приструнить никак, ибо салаги они все были рядом со мною. Нет, проблем никаких. Просто не срослось. Бывает. Так и получилось, что по разным вертушкам. Судьба